Глава сорок Металлический пол задрожал, и в грузовой трюм въехал еще один погрузчик. Контейнер тяжело плюхнулся в третий ярус, а погрузчик развернулся и укатил прочь. Капитан Эббот и Бен Форенсен переглянулись. Они не знали, сколько еще будет оставаться на приколе эта грузовая калоша. Новый контейнер перекрыл и без того слабое освещение — Теперь приходилось сидеть в полной темноте. Где-то по транспортному коридору проехал еще один погрузчик. Добравшись до места, он сбросил свой груз и вернулся обратно. Снова все стихло. Так продолжалось с минуту, а потом послышались голоса. «Эй, щуплый, сюда, в двенадцатый!» — сказал первый голос. «С чего это в двенадцатый, Чиф?» Капитан ясно сказал «второй этаж, нечетные номера». — возразил второй голос. — Что-то я такого разговора не помню. Ты вообще ни хрена не помнишь. Слушай меня и будешь жить в Труайере. В Труайере тоже много крыс? Да это я так, образно. — Чего? Говори по-человечески, щуплый, я тебя не понимаю. — Вот я давно тебе говорил, Чиф, что ты ни хрена не помнишь и ни хрена не понимаешь. — А по очкам? — угрожающе произнес Чиф. — Вот это ты можешь. «По очкам, по лбу, по башке!» «Надевай маску и не открывай баллон раньше времени, а то в прошлый раз я чуть не загнулся раньше от этих поганых крыс!» Послышался грохочущий звук роликов. Кто-то открывал раздвижные ворота. Зашипел сжатый газ. Распылитель начал выбрасывать ядовитый аэрозоль. «Надеюсь, к нам они не зайдут», — неуверенно проговорил Бен Форенсен. «Ты же слышал, что они сказали?» Нечетные номера, а у нас двенадцатый В любом случае нам остается надеяться на Щуплова Шипение прекратилось, и ворота закатили на место Смотри, смотри, какая здоровая! Послышался из коридора крик Чифа Как ей удалось выскочить-то? Да прямо через мою ногу перепрыгнула Ну ладно, пошли в девятый Подожди, я ее сейчас поймаю Зачем? Она теперь и так сдохнет А вдруг не сдохнет? «Нет, щуплый, такую большую тварь отпускать нельзя. Вон она в углу сидит. Ну-ка, крошка, иди к своему папочке. Не лезь к ней, Чиф, она тебе палец откусит. У нее зубы, во! Ты еще не знаешь Чифа, салага. Если Чиф вышел на тропу войны, то... а Раздался истошный вопль. «Она меня укусила, сука! а удавлю!» «Я же тебе говорил! Иди, у меня бинт есть!» предложил свою помощь щуплый. Напарник, не обращая на него внимания, продолжал выкрикивать угрозы по адресу крысы. Затем из коридора послышались звуки отчаянной борьбы и громкий топот. Время от времени стены трюмов и пол сотрясались от яростных ударов. Неожиданно все прекратилось, и прозвучал полный торжества голос Чифа. «Все-таки я ее размазал, она за все заплатила». «Что ты наделал, а?» — плачущим голосом проговорил щуплый. «Ты же разбил баллон, идиот! Как мы теперь работать будем?» Чиф ничего не ответил. Видимо, осматривал баллон. «А вот так и будем», — наконец сказал он. «Для нас главное, чтобы в трюме воняло аэрозолем. Проверяющий придет, понюхает. Запах есть. Значит, дело сделано». «Как же ты этот запах будешь делать?» а прямо из баллона набрызгаю. Ты ворота приоткроешь, а я брызну разок, и хватит. Так мы закончим работу еще быстрее. Наконец, Марищик и Крыс убрались по своим делам, и Форенстон с капитаном Эбботтом получили возможность передохнуть. «Больше всего я боялся, что эта крыса забежит к нам», — сказал Бен. «Да, а мне казалось, что самым сложным будет забраться в этот трюм», — признался Эбботт. «Что там еще у них в программе?» «Должна быть таможня или санитарный контроль». Бен повернулся поудобнее и распрямил затекшие ноги. «Где у нас будет первая остановка?» «Эмиль говорил, Бейт или Малиновка?» «В обоих случаях два дня пути или что-то вроде этого». В коридоре снова загромыхали шаги, и голос с казенными интонациями произнес. «Так, двенадцатый, что у нас здесь?» 8 тонн семян, дубленая кожа и груз кленовой доски. Заскрежетали ролики откатных ворот, потом послышался шелест бумаг. «Ага, точно. Теперь будем проверять. Контейнеры промаркированы?» «Конечно, мы порядки знаем. Будете проверять маркировку?» «На то и таможня, чтобы проверять». «Ну, тогда я, с вашего позволения, пойду. Если что не так, дежурный знает, где меня найти». «Хорошо». Один человек вышел из трюма, его шаги затихли в коридоре. «О, я уж думал, что он никогда не уйдет», — простонал первый таможенник. «Давай быстрее, а то он вернется», — сказал второй таможенник. «А, как хорошо!» — думал, не дотерплю. Послышался звук льющейся воды, запахло мочой. «Тебе бы надо к психиатру, Тоби», — сказал второй. «Зачем это? Ты же больной. Мочиться в грузовых трюмах — это нормально?» «А я виноват, что ли? Стоит только зайти в трюмы и увидеть эти штабеля так сразу. И что интересно, в грузовиках Госхоменд-Клотс мне совсем не хочется, а вот компания «Атлантис» и «ТРР» действует на меня ну просто убийственно. «Как хочешь, Тоби, но тебе пора обратиться к врачу. И не запускать свою болезнь еще больше. А ты думаешь, что может быть еще хуже?» Конечно, дело может дойти до того, что ты начнешь валить по углам кучи. С тобой никто не захочет работать. Но ты же мой свояк, Ганс. Ладно, закрыли тему. Смотри маркировку на синем контейнере. Есть маркировка, а рядом на двух красных тоже в норме. Ну, тогда пошли. Когда таможенники ушли, капитан Эбботт сказал. Думаю, Бен, что теперь мы вынесли все испытания. Давай перебираться вон в тот угол. «Зачем? Не догадываешься?» «Когда корабль даст крен, вся эта гадость потечет к нам». Беглецы перебрались в безопасный угол и стали ждать старта. Прошло около полутора часов, прежде чем корпус корабля загудел от запускаемых двигателей. Еще четверть часа они работали на малых оборотах, а потом начали увеличивать тягу. Грузовик качнулся и тяжело оторвался от земли. «Прощай, Мусан, прекрасная планета», — с чувством облегчения произнес Бен. «И здравствуй, Бейт», — добавил Эбботт. «Ты можешь поспать, а я по караулю Потом поменяемся». «А чего караулить-то? Ну, знаешь, лишняя осторожность не помешает». Форенсона не нужно было упрашивать. Напряжение последних дней дало о себе знать, и он быстро уснул. Задремал и капитан Эбботт. Он умел впадать в легкую дрему, оставляя бодрство часть своего сознания. Время шло. Час сменялся часом. Форенсен и Эббот поочередно караулили, ели и спали. За время путешествия они сумели наверстать многие бессонные ночи и к концу полета чувствовали себя удовлетворительно. Даже питание сублимированными продуктами не повлияло на их настроение. Неприхотливые желудки путешественников вели себя нормально. Когда грузовик затрясло на воздушных ямах, Форенса сказал, «Хорошо бы знать, куда мы прибыли, на Бейт или на Малиновку?» «Это определенно Бейт. Откуда вы знаете, сэр? Эти воздушные ямы и газовые вихри не спутаешь ни с чем. Только в атмосфере Бейта происходит такая карусель». Словно в подтверждение слов Эббота корабль тряхнуло так, что заскрипели контейнеры. «Надеюсь, они не рухнут нам на голову». — сказал Форенсен и с опаской посмотрел вверх.